Глава шестая Подкреплений не было и быть не могло. Всем взводам полагалось окопаться и удерживать позиции. Вражеские засадные отряды в числе более двадцати тысяч окружили город, дабы уничтожить попавших в ловушку имперцев. Только вот им в тылу ударил основной имперский кулак при поддержке аристократов. Разразилась полномасштабная война с применением тяжелой техники и артиллерии. Пехота, окопавшаяся в городе, оказалась той разменной монетой, что позволит уничтожить большие силы врага с минимальными потерями. Врагу пришлось отходить в город, где он постоянно натыкался на имперские взводы и застревал, позволяя армии и аристократам пожинать кровавый урожай. «Враг в развитии!» — воскликнул Тео, увидев приближение трехметрового существа, покрытого чешуей. Он на огромной скорости мчался к зданию городского суда и был весьма зол. В этом месте застряла большая часть техники и огромное количество пехоты повстанцев. Потому-то имперским взводам, что проникли не так глубоко в город, было намного легче, чем рассчитывалось. Однако первому взводу от этого было многократно тяжелее. «Все вниз! Задавим тварь свинцовым дождем!» — прорычал лейтенант. Сражаться с таким сильным одаренным на открытом пространстве казалось самоубийством, а в узком коридоре ему будет невозможно уклониться от пули. «Дрессировщик, прошу, скажи, что он в начале...» Малящим голосом пробормотал сиська. «Пик», — ответил Тео. «Если кто-то из нас выживет, то пусть знает, что у меня есть великое сокровище. Я едва не умер, добывая его. В подошве моих спортивных кроссовок скрыта фотография нашего майора в душе. Сокровище не должно сгинуть», — заупокойным голосом сказал сиська. «Ха! Хер, я после этого сдохну!» «Боже, майор в душе! Да хоть этот ублюдок на повторном развитии! Всех на хрен убью и выживу!» Народ воодушевился, но на то, что они выживут, надежды, конечно же, не было. Тео это чувствовал. Они все приготовились умереть. «Просто немного бравады» перед последним боем. «Волков, иди на крышу и разоружайся. Они не убивают аристократов, возьмут в плен и потребуют выкуп». Раздался голос лейтенанта, и тут же послышались крики поддержки. «Да-да, ты еще молодой, не стоит тебе умирать», рассмеялся очкарик. «Дашка из седьмой роты, передай ей, что я любил ее». — просил орлиный глаз. — Не дай Цезарю умереть. Выживи хотя бы ради него. — Ради сокровища. Одежду погибших кремируют вместо тел. Оно пропадет. Волков, будь человеком, а не волком. Сохрани его. Ха — Ха-ха-ха! — послышался ряд голосов. — Нет, парни, я не сдамся. — ответил демон, чью гордость серьезно задели. Да и не собирался он умирать, в случае чего попросту отступит. Но до этого он еще поборется. И парень уже подготовился к бою. Души убитых им врагов напитали его. А также ночь со шпионкой заполнила все духовные сердца. Осталось еще немного дьявол мое сокровище будет уничтожено с болью в голосе воскликнул сиська он здесь сказал тео и люди замолкли парень почувствовал страх смерти исходящий от отряда какими бы сильными и подготовленными они ни были никто не хотел умирать особенно от рук существа для которого их пули словно комаринные укусы. Хотя, пожалуй, укусы более чувствительные и раздражающие. Вскоре на второй этаж запрыгнул одаренный. Лестницу давно подорвали, но от человека-крокодила это не волновало. Взвод тут же открыл огонь. Коридор был узким, всего два метра в ширину. Было несколько помещений, из дверных проемов которых выглядывали пары бойцов. Один на колене, второй стоя. Другие же расположились в конце. Все, конечно, уместиться не могли, потому часть бойцов, включая раненых и убитых, остались на крыше, продолжая отстреливаться от наступающих сил неприятеля. «Вы все умрете!» проревел ящер на Нубийском и, игнорируя сотни пуль, каждое мгновение бьющихся о его барьер помчался на людей. Но только он преодолел четыре метра, как в ход пошли подствольные гранаты. Взрыв, еще один, еще три, снова взрывы, пули, много пуль. Но одаренный лишь что-то недовольно прорычал. Он лишь на пару секунд задержался и, оставшись невредимым, помчался дальше. "Готовьтесь!" прокричал Тео по внутренней связи и запустил подствольную гранату под ноги гаду. Казалось бы, он промахнулся, но нет. Пол под ногами ящера начал рушиться, тот потерял равновесие и полетел вниз. На этом Сюрпризы не закончились. Раздался мощный взрыв, и здание тряхнуло. — Черт, дрессировщик! Так вот, куда ты забрал всю оставшуюся взрывчатку! — воскликнул комар. — Такое не убьет развитого. Сейчас он появится! — прокричал командир, и был прав. Раздался полный ярости рев, и вскоре через дыру в полу в коридор влетел взбешенный ящер. Выглядел он потрепанным, даже были раны. Однако барьер держался, ибо шквальный огонь, открытый пехотой, ничего ему не делал. Тео предположил, что одаренный на мгновение потерял концентрацию, потому и получил ранение. Однако сейчас было не до этого. Парень сильно недооценил мощь Развитых. Ящер зарычал и кинулся на бойцов. Добравшись до первой пары, он своими когтями одним ударом спорол броню солдата, как и его грудь, вторым ударом пробил шлем другого и кинулся дальше. — Бездна! Или отступать, или все вложить в один удар. Думаю, смогу пробить его барьер, но что будет дальше? Пронеслось в голове демона, и он все же схватился за армейский нож. На нем уже был круг зачарования, что облегчит напитку манной. Однако неожиданно в одно из окон влетела фигура, объятая пламенем, она была словно феникс. Не теряя ни мгновения, девичья нога вонзилась в бок ящера, и тот отлетел в стену. «Огненная сука! Наконец-то я с тобой поквитаюсь!» Прорычал ящер на Нубийском и кинулся к девушке. Завязался рукопашный бой, и пылающая девушка его проигрывала. Сражалась она яростно, но ящер был быстрее, сильнее и крепче. Только вот его барьер... «Светошумовые! Все сразу!» «Доверьтесь мне!» — прокричал Тео, и через пару мгновений взорвались четыре гранаты, заставляя реветь как девушку, так и ящера. «Однако...» «Расположение военных баз, лидеры, спонсоры, стратегическая информация...» — мысленно прорычал Тео, прежде чем рухнуть. «Чего ты сделал?» Раздался взбешенный голос, и деревянный стол был перевернут вместе с ужином. — Младший сержант — это меньшее условие из тех, что мы собирались ему поставить, — ответил Денис, брат Лизы, с печалью смотря на испорченный ужин. — Ты зачем его к ней отправил? — пояснила Лиза. — Ну, она, конечно, чокнутая, но не угробит его. — — Не переживай, даже если не справится, вернется целым, разве что с измученным ее бзиками, — рассмеялся синеволосый парень. — Брат, ты кретин! Повторив любимый жест Даши, девушка хлопнула себя по лбу и грозно посмотрела на Дениса. — Ты ее сам-то видел? — Видел, конечно. По ней не скажешь, что сильная и чокнутая. — Пожал плечами он. «Она красивая?» — с улыбкой спросила она. Только вот брата от такой улыбки бросила в дрожь. «Очень?» «Не будь она старовата и такой долбанутой, я бы сам на ней женился», — честно ответил он. «Ну что ж, поздравляю. Место старшей жены, моего Ванечки, видимо, скоро будет забронировано». Продолжая улыбаться, ответила Лиза а Дениса пробила потом. — Да не, <с> да невозможно. Если твой парень сумеет соблазнить ее, то я побреюсь на лысо, и до рождения первого внука буду лысым ходить. — Готовь плешь, потому как я тебе это всю жизнь вспоминать буду. Кипя от злости прожичала девушка. Део открыл глаза и увидел звезды. Ночное небо над Египтом было чистым, а полная луна освещала пустынные земли. Парень слышал шум стрельбы, а также топот и маты. Его волокли на носилках. На груди сидел Цезарь и смотрел куда-то в сторону. Прошла пара мгновений, и парень потерял сознание «Держитесь, братья! Скоро мы прибудем на базу, там вас мигом на ноги поставят! День-другой и снова по бабам! Эй, комар, комар, сука ты такая, не смей подыхать!» Тео услышал знакомый голос, но не мог понять, чей он. Парень хотел было открыть глаза. Но веки казались свинцовыми и не поднимались. Попытка приподняться же привела лишь к тому, что его прижали к полу вертолета. А потом Тео почувствовал укол в шею, и вдруг стало так тепло и уютно, что он вновь закрыл глаза. «Мой лорд, армия Империи прибыла!» В палатку лорда демонов вошел могучий минотавр закованный в красные доспехи зачарованные гномьими рунами они стоили невероятных денег, но тео не пожалел их на своего лучшего военачальника что ж они пришли к нам чтобы умереть исполним же их желание жутко улыбнувшись ответил лорд демонов в легких кожаных доспехах из шкуры дракона. Серокожий демон и красный минотавр вышли из палатки, расположенной на холме. Оттуда открывался великолепный вид на вражескую армию, что пыталось остановить вторгнувшуюся в империю армию демонов, которая перешла в контрнаступление после трех успешно отраженных вторжений. Куда ни глянь, Всюду были демоны из сотен различных племен. Еще никто не собирал столь разнообразных демонов в единую армию, но Тео это удалось. Только вот и враги были сильны. Огромное количество пехоты, рыцари, закованные в сталь, наездники на грифонах и вивернах, три отряда гномов-рубак гномьи пушки и легион паладинов. Над вражеской армией ввысь заклинания, что накрывали всю армию благословениями, защитой от магии, увеличением физической силы и прочим. Тысячи священнослужителей были серьезной поддержкой любого воинства. Только вот и демоны не были слабаками. Лорд демонов — Совместно с лучшими магами его королевства, в число которых входило несколько человек и полулюдей, сотворил настоящий метеоритный дождь. Тысячи горящих камней от ста килограмм до десяти тонн сыпались на армию. На их пути возник барьер, но продержался он лишь десять секунд, после чего камни обрушились на армию, создавая множество взрывов, сметающих тысячи воинов. Следом гигантские катапульты послали сотни камней на врага, что остался без барьера. В ответ в армию демонов полетели пушечьи ядра, зачарованные рунной магией. Взрывы, магия, стрелы — обе армии подверглись безжалостному обстрелу, но вскоре они сошлись в ближнем бою, и началась настоящая резня. Гонимая за то, что не похоже на людей и прозванные демонами, народы королевства демонов обрушили на врагов свою ярость, что копилось сотнями лет. Тео резко открыл глаза. Он был весь мокрый и тяжело дышал. Попытался встать, Но тело было свинцовым, и потому он рухнул на кровать. — Всего лишь кошмар! — пробормотал он. — Цок! — раздался голос Цезаря, и бельчонок запрыгнул хозяину на грудь. «Пи -пи -пи — Пи-пи-пи! Жив я, жив! — ухмыльнулся обессиленный демон. Чувствовал он себя паршиво, но на другое и не рассчитывал ты узнал на что шел, и, честно говоря, думал, что его состояние будет хуже. — Цок! — недовольный голосом возразил зверь и ущипнул хозяина за нос. — Так надо было, и я своего добился! — ответил демон и с трудом поднял руку, дабы погладить зверюгу. Он уже запустил желтую манну в сердце, начиная лечение. Впрочем, состояние у него было не такое и плохое. Лекари меня хорошо подлатали. Ребра целые. Хотя я прекрасно помню, как мне пробили два нижних и повредили печень. Ее тоже восстановили. Хм. Получается, меня атаковали без к энергии? Похоже, что так. Видимо, одаренный все направил на защиту. — «Вы уже пришли в себя. Это хорошо!» — раздался мужской голос, что прервал размышления Тео. Это был низенький пожилой мужчина в медицинской шапочке и халате. «Ваша ручная белка не отходила от вас даже во время операции. Завидная преданность!» «Цезарь, мой боевой товарищ!» — погладив зверь рукой, что стремительно набирала силу, ответил Волков. «Цезарь? Ха, мне нравится эта кличка!» — улыбнулся врач. Вскоре подоспели медбратья, и парня вновь осмотрели, провели тесты, опросили и, как итог, перевели в общую палату, мол, отлежишься и снова в бой. Но лишь до следующего утра. Палата была небольшой, но светлой, и, что самое главное, прохладной. На улице палило жаркое солнце пустыни, и без кондиционера было бы прям совсем плохо. «Где тут наш герой?» Дверь в палату распахнулась, и показался пятнистый в компании сиськи. Оба выглядели потрепанно. Голова сиськи была перебинтована, а пятнистый наполовину загипсован. «Почему, когда я начинаю есть, постоянно кто-то...» «Приходит!» — проворчал Тео. «Ха-ха-ха! Потому что надо завтракать со всеми!» — ухмыльнулся Пятнистый. «Мы это... пришли проведать сразу, как узнали, что тебя перевели!» — пояснил Сиська. «Понятно!» — кивнул парень и отложил ложку. «Каковы потери?» «Шмыга!» «Левая и правая!» Близнецы одновременно умерли. Также мы лишились бандита и пройдохи, — ответил Пятнистый. — Ясно, — ответил парень. Других слов у него не нашлось. Парни немного поговорили с Тео, выяснили его состояние и ушли. Потом явились Геннадий и Александр. Парни, с которыми он подружился в самолете. Оба были рядовыми, но в прошлой операции не участвовали. Впрочем, они еще ни в одной не участвовали. Вскоре демона оставили в покое, и тот наконец-то смог разобраться с едой и поглощенными воспоминаниями. Поверженный враг являлся тем самым одним из лидеров восстания, на которого они и охотились. Отряд Тео мешал эвакуации, и одаренный решил лично уничтожить назойливых мошек. К сожалению, о том, кто спонсирует восстание, одаренный не знал. Впрочем, как и о том, кто поднял его и руководит им. Также он не знал о других армиях, потому как просто получал приказы и исполнял их. Однако он все же пересекался с некоторыми лидерами благодаря чему демон узнал о еще пятерых таких и их отрядах. Ну и получил кое-какую стратегически важную информацию, о которой он, конечно же, никому не скажет. Все же он не сможет ответить, откуда она у него. Но, помимо этого, Тео размышлял об одной интересной идее, а именно о рунной магии, так называемая магия гномов. Они не используют магические круги для зачарования. вместо них создают руны, сложные магические конструкции на основе математики и физики. Демон предполагал, что руны более эффективны, чем круги зачарования, потому как будут меньше требовать манны и соответственно медленнее истощаться из-за к энергии. Но была проблема: тео практическинесведующий. В этой магии. Он, конечно, пытался ее изучать для общего развития, но с его нейтральной манной это оказалось неэффективно. В большинстве своем руны работают на основе стихийной магии. Весь остаток дня Тео ел, спал, чертил круг и экспериментировал с рунами. Правда, в итоге немного уничтожил столовую ложку. Малейшая ошибка в руне может привести к разрушению целевого объекта, а порой и к травме рунного мастера. Парень дважды за день чертил магический круг, повысив прогресс на 3,4%. За душу одаренного на пике развития демон получил огромное количество манны, та аж сочилась из него. Потому Тео активно развивал Цезаря, доведя того до девятнадцатого ранга. Еще один — и будет пик становления. Тео начал ужинать, еду принесли ему в палату, но неожиданно раздался стук. — Да проклятые боги! Сколько можно-то? — мысленно воскликнул парень и отложил вилку. — Войдите! Дверь отворилась, и в палату вошла госпожа майор, немного надменная, но все же такая же красивая. На ней был медицинский халат, как и у всех пациентов. Обе руки были перевязаны и сильно пахли лекарствами. Также парень приметил, что она хромала.